Глава 11. 7 сентября 2016 года. 21.40. Юлия сама не поняла, как оказалась на чужой кухне с чашкой горячего чая в руках. Просто там, на мосту, когда ее захлестнуло сначала волной узнавания, а потом осознания, она едва не захлебнулась эмоциями, среди которых доминировал страх. Или даже ужас. И вновь в ушах звенел веселый. Сумасшедшенкой смех, отражающийся от стен старой усадьбы, а следом звучало мрачное предсказание галки. Она перебьет вас одного за другим. Кажется, Юля даже заплакала то ли от жалости к Вите, то ли к себе. Новый знакомый по совместительству сосед и его молчаливый охранник увели ее с моста, подтолкнули в направлении дома. Вот только в итоге она почему-то оказалась не у себя, а у Влада. На абсолютно темной кухне, словно во всем доме отключили электричество. Но это точно было не так. Во-первых, когда они подходили, другие окна светились. Во-вторых, хозяин квартиры только что вскипятил воду в электрическом чайнике. Второй мужчина куда-то пропал. Наверное, в любой другой ситуации Юля занервничала бы, не доверяла она незнакомцам. Особенно тем, кто испытывал странную любовь к темноте. Но Влад почему-то не вызывал у нее опасений. Может быть, потому что был слепым и оттого казался уязвимым. Он сел за небольшой кухонный стол напротив нее. Теперь в его руках не было трости, да и очки он успел снять. Но в темноте Юля толком не смогла разглядеть, что у него с глазами. «А можно я включу свет?» — осторожно спросила она, найдя взглядом светящийся огонек выключателя. «Значит, освещение здесь все есть?» «Да, конечно», — поспешно ответил Влад, неловко махнув рукой в неопределенном направлении. «Там где-то должен быть выключатель. Извини, забыл. Обычно мои гости сами его включают, когда он им нужен. Только теперь до нее дошло». Влад не испытывает странной любви к темноте. Просто лампы не в состоянии эту темноту для него развеять. А вот ее вспыхнувшая под потолком люстра заставила сощуриться. Свет больно ударил по отвыкшим от него глазам. Интересно, сколько же она просидела здесь? Вернувшись за стол, Юля наконец смогла более внимательно рассмотреть соседа. Его глаза оказались совершенно обычными серыми, никаких следов травм. Просто их взгляд... Ни на чем не фокусировался. А лицо у него красивое, подумалось ей. Или, скорее, приятное. Юля не особенно разбиралась в таких вещах. Частенько популярные актеры или певцы, по которым с ума сходили знакомые девчонки, казались ей почти неприятными кукольными. И наоборот, когда она сама говорила о ком-нибудь, а он симпатичный, Ирка и другие только фыркали и закатывали глаза. «Ну давай, рассказывай, что у вас там за проклятие». Бодрый как-то слишком легко предложил Влад, сложив на столе руки, почти как прилежный школьник на уроке. «Проклятие?» — переспросила Юля дрогнувшим голосом. «Фильм такой есть», — с улыбкой прояснил Влад. Улыбка у него тоже была красивая, доброжелательная и немного печальная. Там всех, кто заходил в определенный дом, потом убивала какая-то женщина, точнее, ее призрак или что-то в этом роде. Там на мосту ты бормотала... Она нас всех убьет. Мы там были, и теперь она нас всех убьет. Кто вы? Где были, и кто вас должен убить? Юля удивленно приподняла брови. Надо же... Она и не помнит, как все это говорила? Точно думала, а оказывается думала вслух? Она сделала глоток обжигающий горячего чая, не зная, с чего начать. Вкуса напитка совсем не почувствовала, но зато успела решить, что правильнее всего начать сначала. Летом... Мы поехали с друзьями в Грибово. Эта усадьба тут недалеко. Не помню уже, кто предложил. Стоило заговорить, как ее стало уже не остановить. Юля выложила ему все, как на духу. И про то, как к ним подсел Алексей. В этом месте она сбилась, перескочив на его недавний визит в магазин и объяснила, что только теперь узнала, как его зовут. И про рассказанную им историю, и про то, как половина из них пошла искать не то саму Настасью, не то ее портрет. И как потом орала в ужасе Мотя, утверждая, что видела призрак. Она рассказала ему о ночном звонке Иры и даже о том, откуда та возвращалась и как подрабатывала, а потом перескочила на галку ее мрачное предсказание, которое уже начало сбываться. Влад слушал молча, не перебивая и не задавая вопросов. Улыбку на его лице сменило выражение сосредоточенности. Чем больше Юля откровенничала, проговаривая вслух события и порожденные ими страхи, тем больше понимала. Это звучит как бред укурившейся истерички и взрослый человек вроде Влада уже вот-вот должен начать смеяться над глупой девчонкой. Но он не смеялся. Сидел, едва заметно хмурясь, пустой и невидящий взгляд был направлен куда-то мимо Юли, а она сама не могла оторваться от его лица. Боялась пропустить момент, когда он выдаст свое недоверие. Но ни капли скепсиса в его чертах так и не отразилось. Под конец ей даже показалось, что он давно не слушает и думает о чем то своем, Но оказалось, что он все таки слушал. Не думаю, что тебе есть о чем волноваться. Серьезно заявил Влад, когда она замолчала. Юля почувствовала укол разочарования. Конечно, он не отнесся к ее бредням серьезно и сейчас подробно объяснит, что никаких мстительных призраков не бывает. Разве что в кино? Но Влад сказал совсем не то, что она ожидала. Очевидно, сам по себе летний визит ни к чему страшному не привел. Ирина погибла, когда вернулась в усадьбу. «Одна или вдвоем с кем-то?» «Твой второй друг, Витя, да?» «Тоже мог вернуться в усадьбу один по той или иной причине. Тогда, если ты не станешь соваться туда в одиночестве, тебе ничего не грозит. А лучше и вовсе держаться от нее подальше». Она удивленно моргнула, недоверчиво глядя на него. Он говорил так спокойно и уверенно, словно имел дела с проклятыми местами постоянно. Только поэтому Юля решилась рассказать ему и ночной эпизод. Мне кажется, она приходила ко мне. В ночь с воскресенья на понедельник я проснулась часа в три, ни с того ни с сего. Услышала, что на кухне капает вода из крана. То есть мне так показалось, что из крана. Но на деле кран был хорошо закрыт, и никакая вода с него не капала. А потом я видела силуэт у окна. Возможно, не знаю, что-то видела. Какую-то тень. Когда включила свет, там никого не оказалось. Но на полу осталась лужа. В воде неоткуда было там взяться. Это она приходила. Не знаю, зачем. Да, тогда все может быть хуже, чем мне сначала показалось. Признал Влад. И голос его вновь звучал вполне серьезно. Возможно, Ирина в свой последний визит что-то сделала. Что-то, что привело сначала к ее гибели. А потом... Дальнейший уже спровоцировал ваш визит в воскресенье. И снова что-то кольнуло. На этот раз смутная тревога. Юля удивленно посмотрела на Влада. «Откуда вы знаете, что мы ездили туда в воскресенье?» «Ты же сама только что рассказала». Невозмутимо парировал Влад. Но Юля все равно стала не по себе. Она совершенно не помнила, чтобы успела упомянуть этот момент. В голове крутила, но все отвлекалось, и, как и казалось, так до него и не дошла. Наверное, она ошиблась. У нее в голове сейчас винегрет, приправленный пережитым на мосту стрессом. Наверняка она успела упомянуть поездку, иначе откуда бы он узнал. Не читает же он мысли. «И что же мне теперь делать?» — спросила, посмотрев на него с надеждой. «Если он так спокойно реагирует, может быть, знает, как вести себя в подобных ситуациях? Что если он какой-нибудь охотник за привидениями или экзорцист? Хотя нет, они должны быть священниками, кажется. Я бы предложил понять, что именно было сделано, и попытаться это исправить». «Но как? Хотя бы понять?» «Ира мертва, она уже не расскажет, разве что пообщаться с ее духом. Боже, что я несу!» Она закрыла лицо руками, по привычке прячась от осуждающего взгляда, но потом вспомнила, что Влад не может осуждающий на нее посмотреть или посмотреть как-то иначе. Ни в какие эмоции взгляд его не окрашивается. А он снова улыбался, доброжелательно и печально одновременно. «Ты сказала, она ехала в усадьбу с кем-то, так?» «Можно попытаться найти того человека и расспросить. И есть вариант проще — поговорить с тем, кто хорошо знает усадьбу и ее историю, а также саму легенду. Быть может, подсказка кроется где-то в деталях, нам пока неизвестных». Леха! тут же радостно воскликнула Юля. «Он наверняка знает больше, чем нам тогда рассказал. Правда, он не успел оставить мне никаких контактов, но говорил, что он местный, живет в Грибово. Там не такая большая деревня. Обычно в таких местах все всех знают». «Думаю, можно просто поехать туда и спрашивать у всех подряд о нем. Мы с Игорем можем тебя отвезти и составить компанию». Энтузиазм Юли сразу схлынул. Она настороженно отпрянула. «Зачем?» «Ну, во-первых, на машине быстрее. Во-вторых, ты видела Игоря в действии. В случае непредвиденных осложнений. С какими-нибудь отморозками он незаменим». «Нет, я... я имела в виду... вам это зачем?» «Неужели у вас нет более важных дел?» «Дай-ка подумать». Он демонстративно задумался. «С тех пор, как я потерял зрение, я не работаю. И недавно переехал, поэтому ни друзей, ни даже просто знакомых у меня тут нет. Да, знаешь, пожалуй, я совсем ничем не занят». Юле вдруг стало его очень жалко. Что-то такое проскользнуло в нарочито бодрых интонациях, что заставило посмотреть на ситуацию под другим углом. Действительно, что вообще делают люди, которые ничего не видят? Из занятий, пришедших в голову первыми, подходила только слушают музыку, но нельзя же заниматься этим постоянно. Да и ей пригодится сопровождение. Эпизод в парке это очень хорошо продемонстрировал. «Завтра я снова работаю весь день, а в пятницу могу поехать», — решилась она. Придется, конечно, прогулять учебу, но на это Юля вполне могла сейчас пойти. Она и так работает и учится уже неделю без выходных, и ей просто необходим маленький перерыв. Особенно если предположить, что речь действительно идет о жизни и смерти». Ее жизни и смерти. «Тогда просто зайди ко мне, когда будешь готова ехать», — предложил Влад. «Я вызову Игоря и отправимся». «Хорошо». «Спасибо». «Да не за что». «Я пойду?» «Конечно». Он поднялся из-за стола вслед за ней, но до прихожей добрался медленнее. Он вообще двигался непривычно медленно и плавно. Юля нашла в прихожей свою сумку, которую, как выяснилось, бросила прямо на пол куртка все-таки висела на крючке небольшой вешалки других вещей рядом с ней не оказалось пока она собирала вещи влад молча стоял рядом скрестив руки на груди и наклонив голову кажется прислушиваясь к происходящему юля поймала его невидящий взгляд и еще раз подивилась тому что глаза кажутся абсолютно здоровыми она не удержалась и помахала рукой перед его лицом но влад никак на это не отреагировал а ей снова стало стыдно еще раз спасибо за то что помогли «И за то, что выслушали». «Всегда пожалуйста», — усмехнулся он. «Чего-чего, а чего, я пока хорошо». «Но вы отнеслись к этому серьезно? заметила Юля, снова почувствовав сомнение. «И поверили моим словам, хотя я сама себе не верю. А вы? Вы верите, что Настасия существует?» Влад невозмутимо пожал плечами и спокойно объяснил. «Обычно люди врут, преследуя какие-то цели, как правило, личную выгоду». Иногда, чтобы привлечь к себе внимание. Я не вижу, в смысле, не могу предположить, в чем может быть твоя выгода. Но я слышу, что ты напугана. Не знаю, существует призрак или нет, но ты его боишься. И в это я верю.